Глава 41. Это Ри. Папа, не убивай меня, пожалуйста. Голос походит на шелест крыльев. Слезы катятся по лицу, а горло сдавливает костлявая ладонь ужаса. Он что-то знает. Без слов понимаю, глядя в его глаза. И давно знал, только молчал. «Лучше сказать, Терри, я никогда бы не подумал на них, на него. Даже догадок не было, не поверишь. Идемте в кухню». Папа взмахивает ладонью, приглашая пройти. На столе дымится чайник, на блюдце лежат печенья, а в вазочке поблескивают ягоды из варенья. Три, я не имел права признаваться, что служу во внутренней разведке. Я военный, но после поступления на службу был вынужден поменять фамилию». Никто не знает об этом, разве что мама догадывалась. Сейчас я давно в отставке. Поймите, даже то, что я говорю сейчас, одолжение с моей стороны. Я должен молчать вечно. Нет срока давности, понимаете? Папа опасливо озирается. Папа, раз уж ты начал, говори, Какой бы горькой ни была правда, я должна знать. Три, когда твою малышку украли из роддома, мне под дверь бросили кошку с перерезанным горлом. Но даже тогда я не понял, кто злоумышленник. Перебирал среди всех, кто мог желать мне зла. Сослуживцы по секретке, враги Которых сдал завистники, крысы. Я даже запросы делал. Сидел, и, как маньяк, гадал, кому было нужно мне вредить. Надломленно произносит отец: И ничего представляешь: Следственный комитет, что вел тогда дело о похищении, не нашел никаких следов. Обо мне они тоже ничего не выяснили. Оно и понятно. Мои документы под грифом «Секретности» не каждый раскопает. Но я... А как Адам узнал? Перевожу взгляд на горделиво приосанившегося Аверина. Я уже говорил тебе, дорогая, ты просто забыла. Данные о Валентине Журавлеве начинались с момента женитьбы на твоей маме. «Мне это показалось странным, и...» «Да бог с ним, Три! «Адам натолкнул меня на событие, о котором я не думал. Вообще не думал, представляешь?» «Помнишь э, наше последнее путешествие? Мы попали в аварию на железнодорожной станции?» «Конечно. Ты не можешь его помнить как следует. «Видишь ли, дочка...» Отец тягостно вздыхает. «У тебя была остановка сердца и клиническая смерть. Всего на три минуты, но я думал, что потеряю тебя навсегда. Кроме тебя в аварии пострадал еще один ребенок. Тот мужик умолял врача помочь его дочери, но я... Я его оттащил, сунул врачу взятку и впервые, за всю жизнь рассказал, кто я. Пригрозил, что если он не поможет государству в лице меня, ему не сносить головы. Я... Я его запугивал, орал, требовал подойти к тебе. — И что было потом, папа? — выдавливаю хрипло. — Его девочка... Умерла от полученных травм. Помощь ей оказалась слишком поздно. Врачи реанимировали тебя. — О, Господи! — не выдерживает Адам. — Кажется, я понял, что было дальше. — Он пригрозил вам? — Да. Он запомнил мою фамилию и сказал, что заставит меня страдать. Меня или моих близких, неважно. Он... Он держал меня за грудки и шипел в лицо проклятия. Сказал, что теперь идеей Фикс будет месть. Мне... Мне, а не обстоятельствам, врачам, которые не успели. Мне. «Как ты мог забыть об этом, отец?» Прижимая Дарину к груди... «Выдыхаю я». «Прошло больше десяти лет. Мы жили спокойно, все устаканилось. Я воспринял его слова как бред обезумевшего от горя человека. Был уверен, что он пережил горе и... и все забыл». Папа стирает с лица пот. «Может, это не он?» «Почему вы так уверены, что тот мужик еще помнит папу и...» «Он непростой мужик, Три», — отрезает Аверин. «Я пробил по базе всех, кто был в том автобусе. Он был сотрудником ФСБ с позором, уволенным из органов. Увольнение пришлось как раз на год, когда случилась авария. Он потерял дочь». Наверняка выяснил личность Валентина. Ему это было сделать несложно. И принялся ждать. Бред какой-то. Столько времени ждать. Зачем ему моя дочь? Ой, я, кажется, понимаю. Подпрыгиваю на месте. Его же ребенок погиб, а других детей не было так? Да. Он считал, что Валентин забрал его дочь и хотел забрать его ребенка. Убивать он не стал, не позволила врожденная человечность или чертовы принципы. А вот лишить ребенка другим способом... Как? Похитить тебя? Ты тогда была слишком взрослой. Он придумал способ, позволяющий убить двух зайцев. Отомстил Журавлеву. И заимел нового малыша. Два в одном, вздыхает Адам. А зачем было давать мне чужого ребенка? В нем взыграла совесть? Перевожу взгляд на Дарину. Вот тут и кроется чертовщина, заговорщицкий произносит папа. Ребенка тебе дал кто-то другой, не Семен. Кстати, мужика зовут, звали, Семен Хмельницкий. Адам, ты пробил его. Где моя дочь? Ты узнал про малыша, ты... Терри, никакого малыша у них нет, прости. Я почти уверен, что твоя дочь погибла. Они забрали малышку из кювеза реанимации. Она нуждалась в помощи адекватном температурном режиме и регулярном питании. Они ее похитили, но малышка не выдержала переезда. Хмельницкий живет в соседней области. Я многое выяснил. Он состоит на психиатрическом учете и... «Я не верю, Адам! Не верю!» Задыхаюсь от слез. «Она жива! Я чувствую!» Кто дал мне чужого ребенка? Тот, кто знал, что моя дочь умерла? И кто принес в роддом мертвого малыша, рожденного в другом месте? Головоломка, ничего не скажешь. Именно так. И я должен выяснить, кто он, тот человек.